Глава двадцатая. Особенности подготовки пилотов. Истребитель купили только через три часа. Это время я потратил на изучение планетарной инфосети. Удалось накопать массу полезной информации. Для того, чтобы пересесть с истребителя на корвет или фрегат, мне придется поднять ранг пилота на двадцатый уровень. Это я узнал, когда выбирал класс. Но что мне дает повышение ранга от первого до двадцатого, удалось узнать только сейчас. Каждый класс кораблей разделен на легкий, средний и тяжелый. С первого по пятой ранги я могу пилотировать легкие истребители. В этом классе всего три поколения кораблей. С шестого по тринадцатой ранги открывается возможность пересесть на средние, а дальше и на тяжелые истребители. Среди этих классов уже пять поколений. Такая же градация существует и для транспортного флота, но разбираться в ее тонкостях не стал, незачем. Также выяснил, сколько рангов пилота можно поднять за месячный курс. Максимум меня подтянут до второго, и то, если буду достаточно усердно заниматься, полностью выкладываясь на тренировках. Чтобы пилотировать легкий истребитель второго поколения, нужно набрать минимум третий ранг, но после перехода на второй станут доступны новые модули. На истребитель первого поколения невозможно установить оборудование или модули второго и выше, что логично. А вот наоборот, пожалуйста... Если не хватает средств на дорогое, то можно установить устаревшее оборудование, пока не накопишь нужную сумму на более продвинутое. Наконец, мои финансы позволили практически полностью доукомплектовать свободные слоты скафандра. Продал три средних кристалла усилителя и взамен приобрел пять больших, на плюс 600 к жизни, мани и бодрости, а также плюс 60 ко времени нахождения в тени и магическому урону. За минусом проданных средних усилителей отдал 400 тысяч. Посчитал, что грузоподъемность персонажа перестала быть настолько уж критичной и заменил усилитель на более нужный. Далее начал копаться в разделе дополнительных элементов скафандра. Быстро нашел подходящий под мой уровень аналог боевого кристалла, который видел на экипировке командующего. Цены кусались, на польза при моем стиле игры довольно сомнительно — Это оборудование больше подходит танкам, которые стоят в первых рядах. Я же нашел более полезный для себя девайс. Название. Большой лечебный артефакт. Тип обычный. Описание. Восстанавливает 1000 единиц прочности щита, 1000 единиц жизни, 1000 единиц бодрости. Настраиваемый. Необходимо задать критерии восстановления. Перезарядка – 30 минут. Прочность – 200 из 200. Требование — 15 или более уровень персонажа. Стоимость покупки — 450 тысяч кредитов. По сути, этот артефакт является магическим аналогом автоматической аптечки техносов. Настроил автоматическое восстановление щита и бодрости при его снижении на тысячу единиц, а жизнь — сразу после полученного урона. здоровье у меня немного, и двух ударов я могу и не пережить». От дальнейших трат меня спас звук, означающий поступление денег на счет. Отлично, истребитель купили. Руки чешутся приобрести ему замену. Открыв вкладку с аукционом, обнаружил приятную сумму — 3 миллиона 200 тысяч кредитов. Заплатив грабительский процент за перевод средств, получил в свое распоряжение 2 миллиона 880 тысяч. Итого у меня почти 13 миллионов. Зашел в виртуальный магазин «Истребители всех поколений и комплектующие» и еще раз взглянул на собранную мной машинку. Малый истребитель «Невидимка». Модификация. Разведчик. Исследователь. Поколение. 1 Прочность. 22 из 22. Корпус. Невидимка. 1,6. Улучшенный. 100 тысяч ЕП. Единиц прочности. Плюс 800 ЕП за характеристику телосложения. Генератор щита. Преграда 1.6, улучшенный. 300 тысяч пеща, прочности счета. Плюс 5700 пеща за характеристику «Мудрость». Накопитель энергии. Батарейка 1.9, топ. 600 тысяч коэм, концентрированная манна. Плюс 2100 коэм за характеристику «Выносливость». Длительность полета без форсажного ускорения 60 часов. Плюс 12 минут. Вместимость хранилища. Невидимка 1.6, 15000 килограмм, плюс 800 килограмм за характеристику «Сила». Малый КМП. Кристалл-метатель плазмы 1.9. Топ, урон – 9000, плюс интеллект на 10 – 41. Скорострельность. Один выстрел в 11 секунд. Малый КМП. Кристалл-метатель плазмы 1.9. Топ, урон – 9000, плюс интеллект на 10 – 41. Скорострельность. Один выстрел в 11 секунд. Маневровые артефакты – Смещение 1,5, время непрерывной работы 100 секунд, перезарядка 3 минуты. Форсажный двигатель. Форсаж 1,5, ускорение плюс 25%, длительность 60 секунд, расход топлива 200 коэм в секунду. Кристалл наведения. Прицел 1,5, улучшенный, дальность прицельной стрельбы 80 тысяч метров. Маскировочное поле. Невидимка 1,9. ТОП – 800 ОМ очков маскировки, плюс 800 ОМ от характеристики невидимость, плюс 3,8% за класс, 1660 ОМ. Кристалл обнаружения – радар 1,9, ТОП – 200 000 метров, плюс 270 000 метров от характеристики наблюдательность, вскрывает маскировку 500 ОМ, плюс 1030 ОМ за сумму характеристик наблюдательность и скрытность. Система ремонта. Восстанавливает до 10% повреждения корпуса. Кристалл подкачки щита. Восстанавливает 5000 единиц щита. Гипердвигатель 1,9. ТОП. 15000 КОМ за прыжок. Скорость движения 20 минут за световой год. Слотов под дополнительные модули 12. Занято слотов 4. Первый. Концентратор маны 1,7. 70% содержания КОМ преобразуют в энергию. Второй. Геолого-разведывательный Голем 1.5. Улучшенный. Повышенная работоспособность. Третий. Сканер 1.9. ТОП. Усиливает действие радара. Плюс 500 ОМ. Способен определить залежи полезных ископаемых на глубине до 10 километров. Четвертый. Репликатор 1.4. Доступно 4 воскрешения в сутки. Пятый. Антивзлом первого поколения. Снижает шанс взлома на 95% при уровне умения 1. на 50% при уровне умения 2, на 25% при уровне умения 3, 0% при уровне умения 4 и 5. 6. Абордажный голем 1.5. Прочность корпуса 10.000, прочность щита 15.000. Вооружение: боевой кристалл АЛС. 1500 единиц урона в секунду, максимальное время луча 6 секунд. Боевой кристалл метатель плазмы 3.000 единиц урона. зарядка 15 секунд. Седьмой. Модуль стыковки. Вы можете закрепить корабль на любой твердой поверхности. Восьмой. Модуль связи. Первое поколение. Способен поддерживать связь с одной солнечной системой. Скорость доставки сообщений 10 минут за световой год. Девятый. Модуль самоликвидации. Уничтожает корабль по желанию пилота. Десятый. Мимикрирующие напыление корпуса. Плюс 200 к ОМ. Одиннадцатый. «Бытовой модуль» воспроизводит тысячу рецептов известных блюд. Стоимость покупки — 11 миллионов кредитов. Стоимость страховки — 1 миллион кредитов. Желаете приобрести? О, да! Я желал! Как только прошла оплата и в инвентаре появился мастер-ключ, я устремился к ангару со своей новой ласточкой. Корпус корабля, хоть и не является топовым, но выглядит просто изумительно. Истребитель своей формой напоминает иглу с овальным утолщением на конце. Прочность корпуса и щита достаточно приличные для этой модификации, но основная сила подобного корабля не в этом. Лучшее маскировочное поле и мимикрирующий модуль — вот залог успеха кораблей класса «Невидимка». Теперь меня может обнаружить разве что линкор, а когда я повышу ранг пилота и смогу прокачать корпус до второго поколения — то откроется возможность установить более мощное маскировочное поле, пробить которое под силу только специализированному классу кораблей. Я начал обходить истребитель по кругу. Мне хотелось изучить каждый сантиметр корпуса, который, к слову, заметить было довольно проблематично. Мимикрирующее напыление показало себя во всей своей красе. Действует оно по принципу хамелеона, подстраиваясь под окружающую обстановку». подал сигнал на открытие входа в корабельное хранилище. Довольно большой прямоугольник корпуса исчез, а на пол ангара опустилась аппарель, для того, чтобы было удобно зайти внутрь и помещать туда разнообразные грузы. Хранилище небольшое, это не транспортник, но 15 тысяч килограмм мне должно хватить. Зашел внутрь, у разных стенок в специальных захватах стоят два отключенных в данный момент голема. Геолого-разведывательный, выглядящий примерно так же, как и мой предыдущий, и абордажный, заметно более продвинутый, более хищный. В самом дальнем углу, практически у двери в рубку управления, заметил пульт управления концентратором. Ничего сложного, всего несколько кристаллов и экран, на котором будет отображаться процесс пополнения корабельного накопителя. Я задумался. «600 тысяч КОМ. Сколько же времени потребуется, чтобы его заполнить?» Надо будет провести полевые испытания. Сканер стоит отличный, так что обнаружить богатый астероид будет достаточно просто. Прежде чем идти в рубку управления, решил завершить внешний осмотр. Когда закрылся грузовой люк, корабль вновь стал практически незаметным. По обе стороны игловидного носа корабля обнаружил широкие отверстия плазменных орудий. Я решил вместо более слабого ЛС поставить второй метатель плазмы. Прошедший бой с пиратами показал, что я без особых проблем в состоянии скрыта могу подобраться на оптимальное для залпа расстояние, и низкая точность этого оружия превращается для меня в преимущество. Два попадания лишат моего противника сразу 20 тысяч единиц прочности, что довольно прилично для невидимки. Больше осматривать нечего. Мысленная команда, и в корпусе образовался проход в святая святых любого корабля — рубку управления. Она мало чем отличалась от рубки крота, разве что по размерам была несколько больше. И еще неописуемо приятный запах нового транспортного средства. Разработчики достойно перенесли в игру запах нового керамопластика, хотя в имперском истребителе его нет и в помине. В общем, владельцы флайкаров, которые только что вышли с производственных линий завода, должны меня понять — Ни один подержанный флаер не передаст италику этого ощущения. Уселся в пилотское энергетическое кресло. В этой модели оно являлось антиперегрузочным и увеличивало шкалу перегрузок на 10%. Как только руки легли на джойстик и управление, корабль ожил. «Приветствую вас, пилот! Бортовая душа номер 5876А готова к работе. Желаете назвать корабль?» Уже привычно залез в меню управления искусственным интеллектом и поменял голосовые настройки. «Теперь твой идентификатор, Ири. Ко мне обращайся, Неон. Не стал ничего менять я. Присвоить кораблю имя «Призрак». Исполнено. Неон. Связь с диспетчером, запрос взлетного коридора. Выполнено. Взлетный коридор сформирован. Корабль слушался идеально, реагируя на малейшие движения джойстиков. Прежде чем отправиться в летную школу, я решил немного полетать по белой зоне, чтобы хоть немного привыкнуть к мощи истребителя. Благо, ко мне он попал уже полностью заправленный топливом. Это был приличный бонус от магазина, так как, чтобы залить полный бак, мне бы пришлось потратить все оставшиеся деньги. Скорость, с которой истребитель носился по космосу, поразила. «На порядок выше, чем у крота». А в нашей группе при выполнении задания по охране каравана я был самым быстрым. Маневренность тоже изумительная. В общем, я стал счастливым обладателем быстрого и юркого корабля и был этому неимоверно рад. Активировал уход в тень, корабль моментально пропал практически со всех радаров. Это стало понятно по сменившимся индикаторам на одном из экранов. И еще бы, у меня суммарно набралось 1860 очков маскировки. Обнаружить меня теперь сможет лишь мощнейший радар, да еще и с игроком или НПС, прилично прокачавшим наблюдательность и скрытность. Только линкор, медленно дрейфующий вокруг одной из трех лун планеты, упорно горел зеленым. Он меня видел. Но когда я удалился от него на миллион километров, его индикатор помутнел, что означало, что меня потеряли из вида. Я же, напротив, видел всех, даже тех, кто этого не желал. Вот игрок с ником Хантер крадется в тени по просторам космоса, ради шутки догнал его и поставил теневой маяк. Надо же протестировать заклинание. Игрок ничего не заметил и продолжил путь, а на моей карте системы загорелась точка с его текущим местоположением. Судя по траектории движения, он летел к астероидному скоплению на окраине зеленой зоны. Неожиданно раздался голос Ири. «Не он, внимание! В область действия радара попал истребитель из твоего черного списка. Однако душа невидимки намного более развита, оповестила меня без специальных настроек. Кто это там летает из моих недругов? Ага, old school И с ним еще трое? Совпадение? Не думаю. Они здесь не случайно. Вот и первая проверка моему призраку». Решил пока не активировать вуаль, а проверить свои силы без легендарного плаща. Сблизился вплотную по космическим меркам с четверкой истребителей, которые шли плотным строем, активно сканируя окружающее пространство. Один из них оказался средним истребителем Ястреб, более прокачанной версии «Сокола», и тут неожиданно вновь подала голос Ири. «Неон, ты можешь использовать свое умение взлом для того, чтобы подключиться к их частоте связи. В случае успеха мы услышим их переговоры. И правда, когда я приблизился к противникам, активировалась панель взлома, но я не обратил на нее внимания. Невероятно полезное умение. Нужно срочно его прокачивать дальше. Ири, а ты умнее моей предыдущей бортовой души. У меня нет информации о том, на какой консервной банке ты летал раньше, не он. Но я продвинутая, саморазвивающаяся душа с функцией имитации разума, которая подстраивается под каждого пилота. «Смешно», — не покривив душой, признался я. «А можно отключить эту самую имитацию?» «Да», — по-моему, немного более грустным голосом ответила Ири. «Выполнять?» «Пока нет. Продолжай работать в прежнем режиме». «А что, мне даже нравится. Возможно, придется болтаться в космосе очень долго и лучше общаться с подобием живого человека, чем с бездушной машиной». Открыв меню взлома, убедился в правоте Ири. «Перехватить управление кораблем я не могу», Взломать можно только пустой корабль, но зато возможность подключиться к каналу общения игроков имелась, причем с довольно неплохим шансом — 80%. Похоже, игроки не удосужились установить себе модуль антивзлома. Хотя не, такой лопух только один — old school У остальных этот модуль стоит, и шанс подключения значительно меньше. Но, как говорится, прочность всей цепочки оценивается по самому слабому звену. В этом случае им является мой неприятный знакомый. Неважно, какая защита стоит у других. Если я подключусь к узлу связи олдскула, то получу доступ к переговорам всей группы. Вот так один олень может подвести всех. Именно из-за таких людей я и предпочитаю работать соло». «Да я вам говорю, он полетел в эту сторону. Услышал я неприятный голос своего знакомого, когда успешно использовал умение. На чем он хоть летает?» Лениво поинтересовался другой голос. «Раньше летал на кроте, сейчас не знаю, но вряд ли на чем-то стоящем внимание Я навел о нем справки, он играет без доната. Скорее всего, обычный нищеброд, который наскреб денег на самый простой ак. Я кинул предложение о покупке информации об игроке Неон на аукцион, и данные продолжают поступать. Вот гнида! Что он привязался? Сам же накосячил!» «Слышь, младшой, а не легче тебе пересоздать перса? Уж больно сильно тебе репу порезали». Он еще и стуканул старшим братьям у тырок. «Ладно бы нанял кого, это я еще могу понять, но бежать и плакаться братьям...» «Да я бы с радостью, но премиумаг привязан к чару, а батя сказал, что на новую премку денег не даст». «Да куда же он подевался?» «Дежурная непись, которую я прикормил, тут же мне сообщила, как он покинул планету». «Он же маг тьмы. Ушел в инвиз и ищи его теперь». «Я это учел. Мой радар способен вскрыть маскировку 1500 ОМ. У него не может быть больше». «Я сглотнул». Олд хорошо подготовился. «Если бы не завышенные характеристики от легендарного плаща и редкого скафандра в совокупности с крутым истребителем, то я бы уже оказался на респе. И интуиция мне подсказывает, что Олд не ограничился бы простым убийством». Скорее всего, он придумал что-то намного более подлое. Полчаса я следовал за группой врагов и слушал их переговоры, но больше ничего интересного не прозвучало. Когда они поняли, что в этот раз поймать меня не могут, и развернулись назад, я поспешил покинуть опасный район и направился к летной школе. Ввязываться в бой смысла не было, силы слишком неравны. Ставить метку посчитал бессмысленным. В «Ближайший месяц я буду учиться, и знать, где находится враг, мне не нужно». но приказал Ири немедленно меня оповестить, как только игрок Old School попадет в область действия корабельного радара. Также внес ники его спутников в черный список. Выбранная мной пилотская школа являлась одной из лучших в нашей системе. Попасть туда можно было только после того, как выполнишь долгую цепочку квестов и наберешь необходимую репутацию с Империей, ну и заплатив кругленькую сумму, естественно. Мне выделили посадочный коридор, только после того, как я предъявил подписанный командующим пергамент, подтверждающий мои слова. Так как на спутнике не было атмосферы, учебные корпуса и ангары для техники были накрыты магическими куполами, внутри которых поддерживалось необходимое соотношение газов для нормального дыхания. После того, как дежурный повторно проверил документы, подтверждающие мое право на обучение, меня, наконец, пустили на территорию. Десятиминутный инструктаж закончился появившимся системным сообщением. Вам доступно задание «Искусство пилотирования. Курс для начинающих. Тип необычный. Задача – выполнять все рекомендации преподавательского состава школы. Важная информация! За нарушение режима школы будут начисляться штрафные очки в зависимости от степени провинности. В том случае, если вы получите 30 штрафных очков, задание будет считаться проваленным. В конце каждого учебного дня будет проводиться зачет. В случае провала ежедневного теста вам будет начислено два штрафных очка, и вы лишитесь всего прогресса за сутки. Важная информация. На время обучения блок на самостоятельное развитие характеристик, заклинаний и умений будет снят. Уровень сложности крайне тяжелый. Награда 5% к рангу пилота в день. 10 000 опыта в день. «Репутация с империей Магас плюс 10. Рейтинг надежности плюс 15. Важная информация. Все задания, начиная с необычных, имеют дополнительную награду. Размер этой награды будет зависеть от количества сданных ежедневных зачетов. Желаете принять?» «Ух, везет мне со сложными заданиями. Вот что мешало выбрать школу попроще. Но внутренний хомяк уже присвоил себе награду и отказываться от нее не собирался. «Чувствую, мне предстоит тяжелый месяц. Уж больно загадочно на меня смотрит проводящий инструктаж офицер. Делать нечего, надо соглашаться. Не зря же летел». После того, как я согласился на выполнение квеста, имя безликого офицера изменилось на инструктор, и меня отправили на склад, где я должен буду полностью сдать все свое снаряжение и получить курсантскую форму. На мой закономерный вопрос «Зачем это нужно?» Когда мой скафандр на порядок лучше того, что может предложить школа, получил короткий ответ «Так надо!» и одно штрафное очко. «Вот же сволочь! Не успел еще начать учиться, а уже нарвался на штраф!» На будущее решил держать язык за зубами и поплелся в указанную сторону. Так как день уже клонился к вечеру, инструкторы решили начать основные занятия завтра, а сегодня устроить легкую разминку, чтобы жизнь медом не казалась. «Ага, легкую!» Если двадцатикилометровую пробежку по полигону, имитирующему пересеченную местность, с полностью забитым камнями инвентарем можно назвать легкой разминкой, то я владыка мира. Нет, я, конечно, понимал, что крайне тяжелый уровень сложности задания априори будет непростым. Но если меня гоняли по полигону три часа уже в первый день, так что же будет дальше? А дальше начался сущий ад. Инструкторы выжимали из игрового тела все соки. Учебный день проходил примерно так. Начинался с все той же 20-километровой разминки, которая изо дня в день становилась все труднее. На ее выполнение мне отводилось ровно два часа, начиная с пятого дня, если не успел, получишь штрафное очко. Далее на два часа меня передавали в руки инструктора по боевой подготовке – который, изучив список моих заклинаний и умений, разработал индивидуальный курс занятий. Каждый день мне ставилась определенная задача и давалось время на ее выполнение. Задачи были разные. Скрытое проникновение на объект, диверсия, взлом компьютерных сетей противника с последующим отходом из зоны со сработавшей сигнализацией, теневой бой с превосходящими силами врага, Фантазия у инструктора была отменная. Задачи никогда не повторялись. Для этих целей на территории школы существовали специальное здания и прилегающая к нему огромная территория. Вся местность была зачарована сильными магами и имелась возможность смоделировать любую ситуацию, ландшафт. По сути, это было что-то вроде виртуального полигона с функцией программирования. Первый день я даже хотел возмутиться. Ну как связаны космические полеты с пробежкой и боем? Но когда увидел, как растут характеристики персонажа, прикусил язык. Если не филонить, то за тренировочный день я мог поднять каждую характеристику на один пункт. Дураком я не был и сразу понял, для чего меня так нагружают. Каждая единичка в характеристике увеличивает эффективность меня как пилота. Постепенно начали вскрываться недокументированные особенности некоторых характеристик. Телосложение, например, повышало шкалу перегрузок, а ловкость значительно упрощала работу с джойстиками управления истребителем, делая движения рук более плавными, исключая ошибки, преследовавшие меня во время обучения на тренажере. Следующие два часа были посвящены теории. В основном меня учили фигурам пилотажа и тактике противодействия различным классам кораблей, Инструктор наглядно на иллюзорной проекции показывал, как нужно правильно выполнять тот или иной финт и объяснял, как правильно вести бой с определенным классом кораблей. Затем шли 4 часа тренажера, где инструктор подкреплял теорию практикой, а я пытался повторить его действия. С каждым днем руки действовали более уверенно, и инструктор был чаще всего мной доволен. После тренажера были пять часов реального пилотирования. И ежедневный зачет, который включал в себя все элементы учебного дня. Один круг по полигону, бой с имитацией моба, ответы на теоретические вопросы и правильно выполненные пилотажные фигуры либо сбитый истребитель противника на тренажере. И вот так, каждый день, со все возрастающей сложностью. И самое паршивое, что если завалить квест, то все ранее полученные повышения очков характеристик, умений из заклинаний, так же как ранг пилота, сгорят. Держись, Неон, ты обязан стать сильнее.